Глава вторая. Пов а л и с а Утро такое же хмурое, как и мое отражение в стеклянных дверцах подвесных кухонных шкафчиков. Несмотря на то, что вчера л е г л а спать позже обычного, а сам сон был рваным и беспокойным, проснулась все равно в половине шестого утра. Мой внутренний будильник нельзя выключить, но это даже хорошо. Нет ничего более умиротворяющего. чем тихий сонный город за окном и медленно светлеющее морозное небо. Поднимаю горячий чайник с плиты и заливаю кипятком пакетик ароматизированного черного чая. Пар поднимается к лицу, правда ощущение зябкости не отступает, как и волнение, оставленное поздним разговором с мамой. Она выходит замуж. замуж. Я, конечно, понимала. что подобный вариант развития событий очень даже возможен, но от чего-то все равно о к а з а л о с ь не г о т о в о Мама познакомилась со своим будущим избранником больше года назад в новогоднюю ночь. Подруга пригласила ее на торжество в загородный дом, где было несколько семейных пар и их друзья, среди которых оказался и в и т а л и й с п и в а к Первые пару месяцев мама скрывала от меня свой роман. но как только все приобрело более серьезный оборот, рассказала, а в конце лета познакомила нас. Виталий сначала показался мне чересчур чопорным, но стоило увидеть своими глазами, как он смотрел на маму, как говорил с ней и невзначай ухаживал, пока мы сидели в ресторане, м о ё сердце растаяло. Я никогда не видела ее такой счастливой и воздушной. Такой очаровательный и расслабленный. Сколько себя помню, она была для меня примером женской силы, стойкости, мудрости и серьезности. А тут хихикает, краснеет, напевает странные мелодии по вечерам после душа. Мой отец бросил маму на первых месяцах беременности и больше в наших жизнях не появлялся. Она растит меня одна и много работает, действительно много. Учителем физкультуры в школе и тренером по волейболу в спортивном центре. Единственным мужчиной, на которого мы могли положиться до недавнего времени, был мамин старший брат, дядя Витя. Но у него есть и своя семья, требующая заботы и внимания, а еще работа, вынуждающая надолго уезжать из города. И вот появился Виталий. Как мне кажется, он делает маму по-настоящему счастливой и похоже может дать ей ту безопасность, которой долгие годы так не хватало. Но где здесь место для меня? Есть ли оно вообще? Мы неплохо поладили с Виталием, но одно дело встретиться с ним пару раз и вежливо поболтать. и совсем другое. Уже проснулась пташка. За спиной раздается ласковый голос мамы, и я невольно вздрагиваю. Доброе утро. о г о Доброе. Киваю, не оборачиваясь, и тяну с ь з а второй чашкой. Сделать тебе кофе. Да. Спасибо. Уже привычно хлопочем на кухне, накрывая стол для раннего завтрака. садимся каждая на свое место и мама как-то уж слишком обеспокоена пытается поймать мой взгляд ее темные волнистые волосы немного растрепаны а уголки пухлых губ опущены милая ты расстроена из-за новости виноватый тон матери царапает мое сердце я люблю маму очень И желаю ей только самого лучшего. Когда я появилась у неё, она была двадцатилетней девушкой, а следующие восемнадцать лет своей жизни отдала мне. Я не настолько мала и глупа, чтобы пренебрегать её личными мечтами и желаниями. И все-таки наши жизни связаны. Изменения в одной из них касаются и другой. Конечно, нет. выдавливаю одну из своих лучших одобрительных улыбок, которую натренировала на Полине, ведь ее вкус в парнях, скажем так, всегда был довольно специфическим. Я просто, просто немного удивлена. Вот и все. Особенно новостью о переезде. Брови мамы коротко взлетают, и она обхватывает чашку с кофе, поднимая ее. Блеск камня на безымянном пальце ослепляет, но я солгу, если скажу, что вид кольца не вызывает у меня благоговейный трепет. Оно очень красивое и определенно дорогое. Я знаю, что это неожиданно. Мы с Виталиком долго обсуждали эту тему и пришли к выводу, что так будет лучше для для всех. Вы с л о л н ы й очень в а ж н ы для нас обоих. И если мы собираемся стать... М -м -м. На этом моменте у меня начинает першить в горле и ныть в груди. Мама нервно замолкает, а я делаю пару внушительных глотков чая, пытаясь представить, как на эту новость отреагировала Лола. Мы не знакомы лично, и даже после того, как наши родители официально начали встречаться, обе продолжали делать вид, что ничего не изменилось. Интересно, как нам удастся и дальше игнорировать друг друга, живя в одном доме. У меня нет неприязни к Лоле, но мы совершенно из разных миров. Может, я лучше поживу пока у дяди Вити? Уверена, тетя Катя не откажет, а Гриша так вообще только обрадуется. Нет, если ты против, то мы не станем переезжать. Уверенно отвечает мама. Но осколочная печаль в ее глазах заставляет меня чувствовать себя предательницей. Мам, тяжело вздыхаю я, опустив нос. Я рада за тебя, честно. Свадьба это здорово, но я, я просто осталось не так много времени до окончания школы. В этом и суть родная. Я понимаю, что это может быть не просто. Поверь мне, мы сами волнуемся. Но если мы хотим когда-нибудь стать настоящей семьей, то было бы здорово попытаться поладить друг с другом, верно? Ты ведь собираешься поступать в Казанский университет. Лола планирует учиться в Москве. Вы скоро уедете, и мы с Виталиком хотели бы... Чтобы возвращаясь на каникулы, праздники или выходные вы обе чувствовали себя как дома, семья, дом – такие понятные каждому слова, но кто-то чувствует в них тепло родных рук, а кто-то ёжится от холода. Моих бабушки и дедушки не стало, когда маме было семнадцать, а дяде Вите немного за двадцать. Мама никогда не говорила об этом открыто, но чем старше я становилась, тем чаще сама начала замечать, ей одиноко. Та жизненная ситуация, что сложилась у нее, вряд ли была пределом мечтаний. А как, как Лола отреагировала на новость? Осторожно спрашиваю я. Пока не знаю. Виталик должен был поговорить с ней вчера вечером. ясно. доченька, мама берет меня за руку и я поднимаю голову, встречая взгляд любящих глаз самого теплого оттенка, точно карамель в ласковых лучах майского солнца. я ни за что на свете никому не позволю причинить тебе боль. ты самое важное и ценное для меня. нас с тобой всегда было лишь двое. И мы отлично справлялись. Но может не так уж плохо будет это изменить. Виталик прекрасный человек, и я верю ему. А еще верю в то, что вы с Лолой сможете, ну, подружиться. Мы встречались с ней всего несколько раз, но похоже, она хорошая девочка. И если мы все Дадим друг другу шанс, то хорошо. Поспешно перебиваю, потому что ее речь слишком трогательная, а я не планировал а рыдать с самого утра. Давайте попробуем. Я не против переезда. Правда? Мама сияет радостной улыбкой, и я понимаю, любые перемены стоят того, чтобы видеть ее такой. И если Лола... Хотя бы в половину так же сильно любит своего отца, как я люблю маму, то мы с ней сможем договориться ради них. Правда, правда, весело хихикаю я, коротко стискивая ее ладонь. А теперь отпусти, я хочу бутерброд. Обычно по выходным я не отлипаю от компьютера, но сегодня мне не помогают отвлечься нелюбимые игры. не друзья напряжение грузом лежит на плечах а мысли крутятся возле возможной стычки с Лолой что если она устроит скандал или будет мстить а вдруг она начнет распускать слухи о том что моя мать хочет выйти за ее отца только ради денег Виталий Спивак не последний человек в нашем городе успешный бизнесмен владелец таксопарка А его старший брат в прошлом известная модель. Лола выросла совсем в других условиях, нежели я. А, как известно, немногие в этом мире любят делиться. л и с а ты чего застыла? л у т собирай, я кому оставил. Звучит в наушниках недовольный голос л ь в а Прости, прости. Бормочу я, опустошая сундуки. Что с тобой сегодня? Да так, ничего. Уверена? Да, мне просто мне нужно идти. Я вечером загляну. Ладно? Хорошо. Напряженно отвечает он. Ты точно в порядке? В полном. Стараюсь добавить побольше бодрости в голос. До вечера. Выхожу из игры и стягиваю наушники с головы, откидываясь на спинку кресла. Шторы в комнате распахнуты, за окном виднеется чистое голубое небо. Не хочется признавать, но мне действительно страшно. Бросаю взгляд на электронные часы, сердце коротко сжимается. Есть у меня один человек, с которым я могу поделиться, если не всеми переживаниями. то большей частью из них точно он всегда понимает меня с полуслова и у него как раз заканчивается тренировка через полчаса собравшись на скорую руку покидаю квартиру и направляюсь прямиком к спортивному центру с губ срываются полупрозрачные облачка пара ботинки утопают в мокром снеге но уже через 20 минут я добираюсь до внушительного здания К главному входу которого ведут широкие ступени. С одной стороны тянется замерзший парк, а с другой находится стадион, где спортсмены тренируются в теплые денки, ь а еще проводят игры и соревнования. с б е г а ю к парадному входу и рывком открываю дверь, желая поскорее окунуться в приятное тепло. Привет, сказочная девочка. з д о р о в а е т с я со мной охранник д я д и Миша. с и д я щ и й за столом пропускного пункта. Ты к маме? Здравствуйте. Нет, к брату. А, -а, -а с пониманием тянет он. Так фандисты должны скоро закончить. Присядь пока. Спасибо. Вежливо улыбнувшись, занимаю одну из скамеек у стены и принимаюсь ждать. Отовсюду доносятся приглушенные голоса, хлопки и стук мечей. В этом центре не одно и не два спортивных направления. Можно найти занятия на любой вкус. Но я д а л е к а от всего этого. Выносливость хромает, глазомер тоже, и я не раз слышала, что у меня не просто обе руки левые, но и вообще все конечности иногда живут своей жизнью. Зато с реакцией проблем нет. Компьютерные мобы и боссы мрут от моей электронной руки только так. У каждого свои таланты. Алиса, поворачиваю голову на оклик и слабо улыбаюсь, глядя на двоюродного брата, стоящего в компании еще нескольких парней, что натягивают теплые куртки. Гриша что-то коротко бросает им и шагает ко мне. Его лицо немного красное, темно-русые волнистые волосы растрепаны, как доказательство того, что он усердно тренировался, но в зеленокарих глазах. Ни капли усталости. Поднимаюсь и тут же попадаю в крепкие объятия. Брат обхватывает меня руками и опускает подбородок на макушку, легонько покачиваясь. Привет, мелкая. Какими судьбами? Привет, крепыш. Расслабленно отзываюсь я. У тебя сейчас есть планы? А что такое? Нужно поговорить. Эм. настороженно тянет Гриша, отступая, а затем оглядывается, обращаясь к друзьям: "Парни, идите без меня, я, если что, позже подскочу". "А чё ты, Гриш?", смеется Дима Звонов, поигрывая бровями. "Бери сестренку с собой, мы не против". г о б у закатай", рычит Гриша и ведет меня к выходу. Тихонько хихикаю, опустив голову. Гришин п р и г а и а е т пальцы на моем плече. А ты чего р ы г о ч и ш ь Только попробуй з а п а с т и ь на этого полудурка. Я, да я и не собиралась. Забыл, что я присутствовала при его фееричном надувании мыльных пузырей носом. А, точно. Усмехается брат. У тебя есть оберег. Еще какой? Выходим на улицу, неторопливо спускаемся по ступеням. И размеренно шагаем в сторону парка. Ты голодная? Участливо спрашивает Гриша. Не особо. Может, хочешь ч а й или кофе? Нет, давай просто пройдемся. Ладно. Ну что там у тебя? Что случилось? Страшное. Хрипло выдыхаю я. Пока мы прогуливаемся, рассказываю брату о последних новостях и своих опасениях. Он, как и всегда, внимательно слушает, стараясь не перебивать без нужды, а после ненадолго задумывается. Над головой трещат голые ветви деревьев, потревоженные ветром. Вдалеке слышит ц а р ё в автомобильных двигателей. Слушай, наконец заговаривает Гриша. Может, все не так уж и плохо. Будешь жить в классном доме за городом, на халяву ездить на такси, по словам тети Леры. Этот Виталий классный мужик. Я слышал, как она болтала своей мамой о нем. Восторгов было. Ну а дочка его? Вдруг она не так плоха, как ты думаешь? Похоже, скоро я точно это узнаю, отвечаю обреченно. Да ладно, Алиса. Если она вздумает обижать тебя, я с ней разберусь. Да и как же? Покажешь ей свой коронный захват? И еще чего? Я девочек не трогаю. Ну, без их согласия. А ее просто очарую и заставлю полюбить и тебя. Ага, конечно. Пихаю его в бок. к а з а н о в а т о н е д о д е л а н н ы й У нее вообще-то есть парень, очень красивый парень. На тебя она даже не посмотрит. Эй, я тоже красивый. Кто тебе это сказал? Мама? Ах ты, страшилка мелкая! Гриша отскакивает к ближайшей лавочке и сгребает с досок снег. А ну возьми свои слова назад! Ни за что! Кричу я, первый бросая в него снежок. Пов, Лола. На экране высокий и чересчур худой парень, проникновенным голосом зачитывает детский стишок. Вечер. Сколько огоньков! Окна светятся домов, вдоль по улице смотри, загорелись фонари, а на небе точно мост из больших и малых звезд. Примечание. Варвара Малахиева Мирович. Паренек кажется мне забавным. Слишком уж экспрессивно он рассказывает про огоньки, поэтому я впервые со вчерашнего утра издаю короткий смешок. Но Владу снова что-то не нравится, и он, поставив запись на паузу, демонстративно морщится. Что опять не так? Возмущаюсь я. Это уже восемнадцатый. Скоро все кандидаты закончатся. Тебе он понравился? Поворачивается ко мне Влад и устал от р е т переносицу. По-моему, он милашка и точно справится с ролью владельца кота. Ему же не в Титанике сниматься, а в рекламе корма. Влад сидит за ноутом и пялится в экран, а со стен на него с хитрым прищуром смотрят еще несколько десятков Владов. От расклеенных постеров в комнате со старых рекламных кампаний с участием дядюшки рябит в глазах. Особенно Влад любит съемку одного известного парфюма. Постер ы огромного формата в и с я т сразу в двух местах. Попав в эту квартиру, несложно догадаться, чем занимался ее хозяин в молодости. Здесь все кричит о причастности к миру моды. Даже есть странный манекен, который Вла д у тащил из ателье именитого дизайнера. Но мое любимое место в этом пространстве – п л е т ё н ы й подвесной гамак, на котором я и расположилась, чтобы помочь дяде найти подходящего для съемок начинающего актера. Утро мне показалось, что это занятие... Единственное, способное меня отвлечь от тревожных мыслей. Я попросил прислать мне привлекательного юношу, но этот выглядит уставшим и не здоровым. Ему бы выспаться. Вроде молодой, а будто только что из ямы вылез. Как же сложно тебе угодить. Парню просто нужно насыпать в кошачью миску корм. Но Влад закрывает вкладку с видеороликом и включает следующий. А это что за визитка? Камуфляжные штаны в городе? Зачем? Чтобы мы не увидели его конечности? Я отвожу взгляд от экрана и рассматриваю свои задранные в гамаке ноги в горчичных вязанных носках. Я так долго качаюсь в гамаке, что кажется, теперь начинает подташнивать, хотя мутное состояние преследует меня с самого утра. Вместо сна я проворочилась всю ночь, может из-за того, что до этого продрыхло целый вечер. А может из-за н о в о с т и которые огорошил меня отец перед ужином, и после к о т о р о й кстати, кусок в горло так и не полез. п р о с н у л а с ь я разбитой и уставшей. Влад снова что-то говорит, но я его не слышу. Лола, ау, ты где витаешь? Ну а ты как думаешь? Влад тут же принимает виноватый вид. Я сразу же замечаю это и хмурюсь. Поверить не могу, что ты обо всем знал и не предупредил меня. к о л е ч к о на помолвку ты помогал выбирать. Папа ведь ничего не смыслит в украшениях. Снова начинаешь. Предатель! Шиплю я, с и л о й отталкиваясь от стены рукой. Выходит так резко, что едва не в а л ю с ь гамака. Волод качает головой и снова возвращается к чужой видеовизитке. Однако просматривает ее без звука и явно без интереса. Его мысли сейчас заняты другим. Вы хоть утром еще поговорили? – спрашивает Влад. Поговорили? Он даже выходной умотал с утра пораньше в офис. Спрашиваешь так, будто мы настоящая семья и завтракаем вместе. Усюсю, пусюсю. Лола, прекрати кривляться. Твой папа любит тебя больше всего на свете. Ты ведь знаешь. А таких важных перемен а в жизни сложно говорить. И он все-таки готовил к т е б я к этому. Сколько раз вы уже ужинали с Валерией? Это не то. Морщусь я. Против ужинов ничего не имею. Это одно дело. Но другое. Она переедет к нам. Вместе со своей дочерью. Отнесись к этому как к приключению. То соваться под одной крышей с чужими людьми? Это пока чужими. Дайте друг другу шанс. И ты ведь сама вечно жалуешься на одиночество. Это правда. Но все-таки Влад меня не понимает. Ты издеваешься? Алло. Я повышаю голос. В наш с отцом дом переедет посторонняя женщина со своей дочерью подростком. Вам даже одну комнату не придется делить. Жилплощадь позволяет. Утешает меня Влад. И это очень хорошо. Увидела бы твою комнату дочь Леры, в обморок бы упала, бедный ребенок. Там же мамай прошел. Порядок в комнате. Последнее, что меня волнует. Впрочем, как всегда. Я замолкаю и демонстративно разглядываю потолок. Влад понимает, что перегнул палку. Обычно он всегда находит нужные слова для поддержки, но ситуация настолько нетипичная для всех нас. Что и дядя не знает, как настроить меня на позитивный лад. Иногда я действительно могу навести драму на ровном месте, но сейчас все по-иному. Я не любитель глобальных перемен в своей размеренной и, как мне всегда казалось, вполне понятной жизни. Ну, а дочь Леры? Как она тебе? Виталик говорил, что девочка компьютерный гений. Алиса? Я пожимаю плечами. Не знаю, мы толком и не общались ни разу. Кажется адекватной девчонкой, по крайней мере в скандалах и сплетнях не замечена. Только серьезная какая-то все время. Может это ее защитная маска? Осторожно предполагает Влад. В любом случае я уверен, что ты сможешь найти с Алисой общий язык и даже подружиться. Ты со всеми отлично ладишь. В школе я действительно каждому однокласснику всегда могу найти подход. За все годы у меня ни разу не возникло ни с кем конфликтов, не считая ссор с Кириллом, но это совсем другая история. Но была ли я когда-нибудь с кем-то близка? Чаще я предпочитаю держаться на расстоянии, а единственная близкая подруга – это Марго, с которой мы познакомились вне школьных стен. Но Алиса – совсем другое дело. Конечно, я присматривалась к ней в школе, как только узнала, что наши родители начали встречаться. Но заговорить на эту тему ни разу не решилась. А вот теперь этого точно не миновать. Только подумав о нашем разговоре, я чувствую, как нарастает тревога. з а м е ч а е т л и мое состояние, Влад. Судя по его обеспокоенному виду, очень даже. Всеми силами стараюсь взять себя в руки. Хорошо, что в ближайшие п а р у часов я смогу отвлечься от м ы с л е й о папиной женитьбе. Вспомнив о предстоящей тренировке, выбираюсь из гамака. Ну все, мне пора. Марго уже ждет. Нарочито бодрым голосом сообщаю я. Влад вздыхает и снова включает в беззвучном режиме актерскую визитку парня в камуфляжных штанах. Поверить не могу, что ты до сих пор не бросила тренировки. С чего бы я их бросила? Удивляюсь я, хотя понимаю, что Влад имеет в виду. За несколько лет я перепробовала все возможные кружки и секции. Дольше всего удалось продержаться в художке, но теперь у меня появилось новое увлечение, которым я действительно загорелась. Хотя Влад и папа скептически относятся к моему новому интересу. Тэквандо — сомнительное занятие для девочек. Говоришь как тупые парни из спортивного центра, в к о т о р ы й мы записались. одергиваю я Влада. Ты можешь пока лечиться, вот разобьют тебе твой миленький крошечный нос. т э к в а д о это искусство, тренировка характера. А нос я скорее на катке разобью. Парирую я и плавно, словно на коньках в шерстяных носках, с к о л ь ж у по ламинату в сторону прихожей. Влад поднимается со стула и смиренно идет за мной. В прихожей горит тусклый свет. Влад, привалившись плечом к дверному к о с я к у наблюдает, как я с энтузиазмом собираюсь на улицу. И все-таки дело в каком-нибудь мальчике, говорит он с подозрением, оглядывая меня. С ума сошел. Мир не крутится вокруг одних мальчиков. И у меня вообще-то парень есть. Напоминаю я Владу о Кириле. Правда, со вчерашнего дня мы больше не общаемся, но об этом дядюшки можно и не знать. Хватит с н е г о й предстоящей с в а д ь б ы отца. Боже мой, какой вдруг сложной стала моя жизнь. Ну и что, что есть парень? Усмехается Влад. Я ведь тебя знаю. Не можешь без любовных переживаний, особенно сейчас, когда тебе семнадцать. Ароматы пубертата. Какие еще ароматы? Смеюсь я. Так и скажи, что просто завидуешь моей молодости. Давлю на больную мазоль Влада, который каждый свой день рождения отмечает словно панихиду. Это в отместку за комментарии про беспорядок в моей комнате. Вообще-то я тоже молод. У нас с тобой одинаковые вансы, если ты забыла. Наматывая на шею объемный розово-зеленый шарф, я хочу х о еще громче. Ага, только твои сортопедическими стельками, если ты забыл. Бродишь среди молодежи в своих статческих в а н с а х Как волк во в е ч ь е й шкуре. Какая т о язва все-таки Лола. И как с тобой уживется Алиса? После последней фразы возникает неловкая пауза, и мы переглядываемся. Кажется, Влад замечает в моих глазах вспыхнувшую тревогу. Дядя растерянно кивает мне на прощание, а я молча выскакиваю на лестничную клетку. С Маргома встречаемся в парке на пустынной сосновой аллее. Вдали уже белеет здание спортивного центра. Подруга, как обычно, одета в черное длинное пальто, широкие джинсы и массивные кожаные ботинки. Марго игнорирует шапки, поэтому сейчас ветер треплет ее короткие черные волосы. Мы две полные противоположности. Ин и Ян. Из-за этого я люблю Марго. Еще одну такую же чокнутую, как и я, рядом с собой точно не вынесла бы. Марго вносит в нашу дружбу спокойствие и рационализм, В то время как я отвечаю за эмоции. А еще подруга очень умная, и с ней всегда интересно. Марго учится на первом курсе кафедры германской и к е л ь т с к о й филологии, отлично знает историю, шарит в точных науках, а еще любит спорт. Именно благодаря ему мы и подружились. Марго улыбается своей фирменной немного печальной улыбкой. И протягивает мне стаканчик с кофе. Капучино с карамелью. Взяла нам по дороге, но свой кофе уже выдала. А твой еще горячий. Я принимаю из рук подруги стакан с капучино и выпаливаю. Папа женится. Марго растерянно моргает. Женится? На маме твоей одноклассницы? Тот и оно. Вообще? Она из другого класса, но какая разница. Я делаю глоток кофе и одобрительно киваю. Сахар не положила. Решила, что сиропа будет достаточно. Правильно решила. Не хотелось бы, чтобы меня обсыпала, как в прошлом месяце. Тебе бы совсем воздержаться от сладкого. Качает головой Марго. У нее с дисциплиной и силой воли полный порядок, спортивный режим, правильное питание, отлично сданная сессия. Иногда Марго даже раздражает своей правильностью. А тебе бы воздержаться от таких советов. Но за кофе большое спасибо. Мы идем по расчищенной от снега аллее. Лица обжигает морозный ветер, и мы непривычно для самих себя долго молчим. И где вы все будете жить? – спрашивает наконец Марго. У нас, конечно, где ж еще? е Думаешь, съедем на их съемную квартиру? Не очень-то разумно. Ты когда-нибудь разговаривала с этой Алисой? Я мотаю головой. Ох, вздыхает Марго. Ты ведь знаешь, что я со своим сводным братом? Подруга даже не заканчивает предложение. Ее лицо тут же искажает презрительная гримаса. Марго редко говорит о своем брате. Однако я знаю, что отношения у них весьма натянутые. Знаю, вздыхаю я. Хотя Алиса не похожа на твоего придурочного с в о д н о г о брата, она скорее тебя чем-то напоминает, по крайней мере, любовью к черному. Тогда вы точно подружитесь. Улыбается Марго. В ответ я только неопределенно пожимаю плечами. Уже в спортцентре, стоя у гардероба? осматриваюсь по сторонам и замечаю в конце коридора компанию парней, которые направляются в нашу сторону. С их участием произошла неприятная ситуация в день, когда мы пришли сюда записаться после удачно сданной первой сессии Марго. Пусть мы не выглядим как чемпионки мира по единоборствам, это не дает право смеяться над нами. Однако один из этих умников так не думал. А другие поддержали дебильный саркастический монолог на насчет дружным смехом. Вон идут. Киваю я в сторону парней, сердито поджав губы. В этот момент по коридору прокатывается новая волна смеха. Какие в е с е л ь ч а к и Что ты на них с ъ е л а с ь Удивляется Марго, засовывая черный длинный шарф в рукав пальто. Им все равно. Они даже имен наших не знают. Еще узнают. Обещаю я, не сводя взгляда с одного из парней. У него красивое мужественное лицо, которое сразу же притягивает внимание. Этот парень кажется самым симпатичным из компании, и от того почему-то злит еще сильнее. Какая ты воинственная! Улыбается Марго. Разберешься с ними на т а т а м и Надо будет, разберусь. И я теперь вообще всех мужиков записываю во враги народа. Предатели, даже Влад, который х о т ь и не признается в этом, но точно помогал папе выбрать помолвочное кольцо, а меня даже не п р е д у п р е д и л о свадьбе. Говорю это вполне искренне, потому как обида в о м н е до сих пор горит. И даже твой обожаемый Кирилл предатель. О, -о, -о я тебе еще не успела рассказать, что он н а т в о р и л возмущенно начинаю я и понимаю, что из-за предстоящей свадьбы отца забыла на время о ссоре с Кириллом. Так увлекаясь рассказом, что не замечаю, как парни, которых я записала вовраги, уже стоят недалеко от нас и что-то обсуждают. Громкие голоса мешают мне, поэтому я с раздражением поворачиваюсь в сторону шумной компании и тут же встречаюсь со смеющимися зеленокарими глазами. Они схлестнулись взглядами. Так обычно пишут в книгах. В груди з а м и р а е т Мне снова кажется, что смеются над нами, и я непроизвольно хмурюсь. Парень не отводит от меня взгляда и приветливо кивает. Но я демонстративно разворачиваюсь к Марго, хотя внутри все по-прежнему взволновано дрожит.